Глава шестая. И опять я не рассчитал мощность взрыва. Сначала по ушам сильно, но терпимо долбанула ударная волна. А секунды позже из-за ближайшего поворота выскочило облако пыли и гари. Я успел крепко зажмурить глаза и растянуться на полу, прикрывшись руками. Что-то больно ударило по ноге, а нос, несмотря на задержанное дыхание, оказался забит мелкой крошкой, вызвавшей... Безудержный чихательный рефлекс. Вокруг с грохотом, впрочем, не особо громким после воздействия на уши ударной волны, падали какие-то предметы, какие видеть не мог, предусмотрительно не открывая глаза. Хотя и это помогало плохо. Все равно вездесущая пыль набилась под веки, тут же наполнившиеся и слезами. Через некоторое время, прочихавшись, прокашлившись и прослезившись, Осмелился, оценив полученные моим организмом повреждения от взрыва, как несущественные, приподняться и осмотреться. Ничего, конечно, не увидел. Пара зажженных после входа в узкие рукав факелов были, естественно, погашены взрывной волной. Зато набитые пылью уши заполнились доносящимися из темноты криками и стонами. Кажется, не все так легко отделались, как я. Включил так повремя захвачен у врага фонарик. Бледный и узкий луч электрического света выхватил из объятий тьмы одну за другую картины, нанесенного взрывной волной разгрома. На неровном полу пещеры вперемешку валялись щедро присыпанные пылью люди, оружие, корзины и выпавшие из них продукты. Рядом появился еще один луч. Это додумался включить фонарь-везунчик. И еще два — вунюши и крепыша. Четвером быстренько осмотрели всех, ориентируясь на самые громкие стоны. В общем, почти никто серьезно не пострадал. Так, порезы, ушибы. Какой-то варвар от испуга обделался, завоняв все вокруг. И только одному из присоединившихся к нам заключенных не повезло по-настоящему. На него упал сбитый взрывной волной крупный сталактит, вонзившись в спину и проткнув насквозь. Несчастный варвар был еще жив. Пришпиленный, словно букашка, гигантской булавкой к покрывавшему низ пещеры слою, нанесенной подземным ручьем плотной грязи, и, жутко побывая, беспомощно скреб ногтями землю вокруг себя. К нему подскочил один из его товарищей и занес над головой трофейный топор, чтобы прекратить мучение обреченного. Я отвернулся. Придя в себя, собрав разбросанное снаряжение и перевязав немногочисленные порезы, Собрались в путь. Но прежде надо было убедиться, что взрыв, причинивший нам столько неприятностей, достиг своей цели. То есть хотя бы частично завалил проход. На инспекцию отправились мы с Везунчиком, как эксперты, прихватив для охраны еще и Ванюшу. Как говорится, два крабина хорошо, а три еще лучше. А совсем хорошо четыре, однако последняя осталась у наводившего порядок среди варваров крепыша. Ощутило же, остался вообще без трофейного ствола, но он все равно толком не умел им пользоваться. Так же, как и присоединившиеся к нам в пещере другие заключенные. Беспокоились мы напрасно, карабины на этот раз не понадобились, вход завалило качественно, даже ручей перегородило. Лишившаяся стока вода стала подниматься по берегам русла, ищет новый выход. Будет неприятный сюрприз для разбирающих завал с той стороны. Короче, о погоне в ближайшие часы точно можно не беспокоиться. Чтобы не расходовать зря бесценный и невосполнимый заряд батареек, выключили фонарики, оставив в качестве источника света только три факела. Последних мы набрали довольно много в лагерной бани и на пещерной кухне еще чуть пополнили запас. Там хранилось некоторое количество готовых к употреблению факелов, видимо на случай перебоев с поступавшим откуда-то с поверхности электричеством. Тем не менее, и данный источник света в голом подземелье является невосполнимым, поэтому, собравшись настолько плотной группой, насколько позволяла ширина подземелья, сократили количество одновременно зажженных факелов до минимума, чисто чтобы не спотыкаться на каждой мелкой расщельнике. Первый час движения, за который то и дело натыкаясь в на разнообразные препятствия, проделали путь километров три. Вопрос выбора направлений вообще не стоял, за отсутствием альтернатив. Если я отходили рукава в сторону то мелкие и непролазные. А потом мы достигли первой настоящей развилки. Ход, увеличившийся к этому времени метров до 5 в диаметре, разделялся тут на два. Широкий, продолжавшийся дальше, по которому и шло основное русло подземного ручья, и втроем поменьше, уходивший влево вверх. Из него тоже стекала струйка воды, соединяясь с основным потоком, но совсем уж тоненькая. Наши специалисты по пещерам, почти не колеблясь, указали как раз на второй ход. Действительно, из него веяло еле ощутимым сквознячком. Скорее всего, там есть выход на поверхность. Но нашелся и имеющий другое мнение. Им, оказалось, ощутило, вдруг устроивший истерику. Он считал, что мы все еще слишком близко к периметру, и нас там ждет засада, или, в лучшем случае, выход завален. На осторожное замечание везунечка о том, что он ни одну сотню таких пещер сходил и знает лучше, последовал поток обвинений в завышенном самомнении неосмотрительности и вообще, если чего не хуже. Тогда вмешался крепыш, продержавший за рукав явно уже собравшегося начистить рыло-крикуну бывшего разведчика, сообщивший, что кто не хочет, может оставаться здесь, после чего полез в вызвавший спор ответвление пещеры. Следом, презрительно сплюнув, полез везунчик, за ним варвар, в большинстве своем так и не понявший, из-за чего разгорелся скандал. Только двое из них едва говорили по-русски. Мы с Вонюшей последовали за всеми, и оставшийся в одиночестве в едва освещенном единственным факелом пещере зачинщик ссоры, Как и следовало ожидать, тоже полез в ответвление, ругаясь сквозь зубы. На этом инцидент вроде бы оказался исчерпан. Пока. Но случившееся опять вызвало у меня некоторые подозрения. На этот раз скорее в адрес ощутило. Почему-то казалось, что он твердо знает ход впереди тупиковый. Да ерунда это не может быть. Я отбросил дурные мысли и прибавил шагу, чтобы догнать несколько оторвавшуюся от нас основную группу. В ответвлении, где мы оказались, было явно немного теплее, чем в основной пещере, где затхлая прохлада уже начинала донимать, а главное — опять исчезли торчащие тут и там из пола сталагмиты, мешающие быстрому шагу. Видимо, это ответвление было значительно младше остальной части пещеры и появилось сравнительно недавно. Поэтому, в отсутствие препятствий и несмотря на небольшой подъем, продвигались мы достаточно быстро и за полчаса отмахали еще километра два. Воздух становился все более и более свежим, и было очевидно выход рядом. И вот, за очередным поворотом яркий солнечный луч затмил блеклый отблеск факелов Тихий, восторженный гул прокатился по рядам беглецов и почти сразу сменился с тоном разочарования. Я протиснулся вперед, чтобы рассмотреть его причину. Увы, она оказалась банальной до невозможности. Выход располагался на высоте метров тридцати, да к тому же представлял собой узкую щель, куда вряд ли протиснется даже самый худой из варваров. Из щели и лился, показавшийся вначале столь ярким, свет вместе с ручейком воды, которое с пляском падало в почти вертикальный колодец конусообразной формы, расширяющийся к низу. Преодолеть эту гладкую тридцатиметровую стену можно было даже не мечтать, несмотря на низкую силу тяжести. Я зацепил взглядом, торжествующую рожу ощутила и засунутые было глубоко в подсознание подозрения вновь мутной пены поднялись на поверхность. Но откуда он мог знать? — А я ведь говорил! — не применил напомнить тот окружающим. Ты все время что-то говоришь. Пожал плечами и еще раз взглянув со слабой надеждой вверх, как будто надеялась обнаружить незамеченный сразу выход. Обреченно махнул рукой. Пошли обратно к развилке. Обратный путь под уклон проделали быстро. И вот мы снова на той же развилке. Куда теперь? Но не возвращаться же. Пошли дальше вдоль русла ручейка. Сузевшаяся была пещера вновь расширилась метров до семи-восьми, и опять на каждом шагу торчали долбанные сталагмиты, а сверху нависали их близнецы-сталактиты. Об их острые концы самых длинных из них легко можно было поцарапать макушку. Прошлось замедлить движение и соблюдать повышенную осторожность. Острые углы скальных пород и коварные скользкие наросты также представляли немалую опасность. В то же время обстановка внутри пещеры приковывала взгляд своей удивительной красотой. Ни один из нас спотыкался не в силах отвести взгляд от завораживающих фигур, образованных натеками и таинственно отблескивающих мельчайшими кристалликами в мерцающем свете факелов. Казалось, там стоят прекрасные дворцы, внутри которых обитают неизвестные маленькие создания. Ну да, конечно. Никто тут не живет, слишком темно и холодно. Разве что какие-нибудь жучки, и то вряд ли. Пещера то сужалась, то опять расширялась. То шла в горизонтальную, то с небольшим подъемом. В стороны изредка отпочкывались дополнительные ходы, но каждый раз комиссия наших пещерных специалистов, изучив вопрос, признавала их бесперспективными, и мы продолжали двигаться вдоль основного русла. Ощутила... Что характерно, теперь молчал, как рыба, словно придавленный мрачной готической мощью подземного царства. Странно. Так прошло часа четыре. За это время один раз останавливались на привал, но очень короткие. Однако теперь стало очевидно. Люди устали и вряд ли смогут долго двигаться дальше. Особенно изнеможденные тяжелой лагерной жизнью варвары. А выход все не показывался. Да и есть ли он вообще? Считая от развилки, мы преодолели уже километров пять-шесть. Сколько еще идти? визончик все чаще шептался о чем-то с крепышом и вонюшей, шедшим и впереди. И когда мы добрались до скругленной метров сорока в ширину продолговатой полости с небольшим подземным озерцом посередине, питающимся все из того же ручья, наш лидер поднял руку, привлекая внимание. «Стоп! Останемся здесь на ночевку!» Судя по всему, если я правильно определил направление, мы уже под близлежащим горным хребтом, а значит, до выхода на поверхность идти еще далеко. Продолжим завтра. Знающие русские варвары перевели своим товарищам, и все стали устраиваться на ночлег. Но сперва следовало перекусить. О горячей пище речи не шло, топливо для костра тут взять было совершенно неоткуда, да и варить особо не в чем не в наших же миниатюрных лагерных флягах. Собственно, туда и положить нечего было. Мяса у нас с собой не имелось, все, что удалось захватить, сухарики и овощи с кухни, в основном крупные, с вишню размером горох. Этим и утолили голод, запивая вкусной водой из ручья. Причем командир проследил, чтобы каждый взял умеренную порцию еды. Неизвестно, сколько времени нам еще в этой пещере торчать. Боевое охранение решили не выставлять, шансов на погоню в первые сутки после побега точно не было. Так быстро завал им не разобрать, да и вообще не факт, что решаться на преследование. Такое впечатление сложилось, что немцы дальше основного зала пещеру и не исследовали толком. Но кроме них, других угроз тут встретиться не должно. По словам товарищей, обычно такие глубокие пещеры полностью безжизненны, поэтому... Все как сидели так и завалились спать на том же самом месте, потушив ненужные во время сна факелы. Несмотря на адскую усталость и непроглядную тьму вокруг, сразу заснуть не удалось. Сказывались возбуждения после богатого на события дня, пронизывающий подземный холод, особенно ощутимый в неподвижности, и неровный пол, усеянный мелкими и острыми камешками. Я долго крутился с боку на бок, пытаясь устроиться поудобнее. Эх, надо было лечь поближе к воде. Там течением за много лет нанесло тонкий слой ила. Грязно, но зато заметно мягче лежать. Не зря именно там устроились на ночлег примкнувшие к нам варвары. Не успел я по-настоящему позавидовать более сообразительным товарищам, расположившимся вдоль берега вытекающего из озерца ручья, как внезапно именно оттуда донесся жуткий душу раздирающий вопль. Сам даже не заметил, каким образом из горизонтального положения в один момент оказался на ногах, сжимая в одной руке топорик, а пальцами другой, судорожно пытаясь нащупать кнопку включения фонаря. Та никак не находилась, а вопль и не думал затихать. Более того, к нему добавились панические крики с других направлений. Но уже! Наконец дурацкий рычажок обнаружился, и к источнику тревоги протянулся ослепительный, яркий, после абсолютной тьмы, Неестественно правильной формы конус света. Расчурив глаза, я пытался понять, что же там происходит. Через несколько секунд удалось разглядеть беспорядочно мечущиеся в полутьме вдоль берега фигуры. Сориентировавшись по направлению на источники света, спавшие рядом друзья тоже догадались включить фонарики. Фигуры в панике побежали к нам. Кроме одной, оставшейся валяться на полу. Именно она издавала поднявших всех на ноги жуткий звук. Лежащий варвар в дополнение к безумному крику яростно сучил конечностями, что являлось причиной такого странного поведения, увидеть отсюда не удавалось. Перехватив поудобнее оружие, я направился в сторону несчастного. Надо же понять, что случилось. Хорошо бы, если просто кошмар приснился. Но, чуем, вряд ли все так просто. Приближался осторожно. Хрен его знает, что там такое. Расстояние пары метров вдруг показалось, что у все еще орущего человека три руки или четыре. Черт! Я не больно отпрянул, так как, наконец, смог в деталях рассмотреть эти лишние конечности. К туловищу несчастного присосались какие-то жуткие, совершенно белые то ли черви, то ли змеи. А может, пиявки? Их толстые короткие тела мерзко извивались рядом с его настоящими руками, которыми тот тщетно пытался оторвать ужасных созданий от себя. Да, кошмар ему не приснился. Он с ним случился на его Но надо же что-то делать. Пока я пытался перебороть сковавший меня при их инфернальных чудищ ужас, первым с ним справился везунчик. Он рянулся вперед и, стараясь не приближаться вплотную к распростертому на полу орущему... Уже значительно чище, и я бы сказал даже как-то обреченно, варвару рубанул несколько раз топором по белым извивающимся телам. В стороны полетели какие-то брызги. Безунечку удалось, кажется, убить присосавшихся к пострадавшему, но в свете его фонаря были видны еще несколько точно таких же созданий, подползавших со стороны озерца. «Зажечь факелы!» Вдруг громко гаркнул у меня над духом крепыш. «К воде не подходить!» Тут уже я полностью взял себя в руки и кинулся на помощь командиру, пытавшемуся отбиться от подползающих белых уродцев. Вместе мы, морщись от отвращения, в считанные секунды перебили из полдюжины, пиявки передвигались достаточно медленно, и это оказалось легко. Только очень страшно, особенно когда в деталях рассмотрел пасть чудище, усеянную острыми треугольными зубами. Бррр! На кого эти твари могли тут охотиться до нашего появления? Видимо, имелось на кого, и этот факт не сильно обнадеживал. Тут, наконец, зажгли десяток факелов и оба оставшихся фонаря. В пещере стало совсем светло. С помощью подоспевших товарищей убили еще несколько замешкавшихся пиявок. Остальные, испугавшись, видимо, никогда не посещавшего их мирок света, неуклюже уползли обратно в озеро, скрывшись под водой пострадавшего варвара из тулувища которого торчали отрубленные головы твари даже после смерти не рожавших челюстей оттащили подальше от берега он уже не кричал и даже почти не стонал кажется они еще и ядовитые сообщил безунчик рассматривая одно из убитых существ почти наверняка искусанный тварями варвар подтвердил выводы командира буквально через минуту испустив дух Вторая потеря с начала побега. А ведь один день только прошел. Теперь присоединившихся к нам варваров осталось всего девять. — Что делать будем? — поинтересовался ощутила Тратить факелы на отпугивание этих тварей? — А что остается? Я пожал плечами. — Соберемся максимально компактной группой, назначим дежурных. Думаю, двух-трех факелов одновременно должно хватить. Так и сделали. Вызвался дежурить первым, так как чувствовал сейчас все равно не засну. Мы тесно прижались друг к другу, собравшись в маленькую кучку, а трое караульных с факелом в руке, каждый сели по периметру, иногда вдобавок еще освещая окрестности яркими электрическими лучами фонарей. Пиявки больше не появлялись. Видимо, света факелов оказалось достаточно, чтобы их отпугнуть. Однако... Сменившись, через час нормально выспаться все равно не получилось, все время просыпался в холодном поту, вздрагивая от ужаса. Судя по всему, с остальными происходило то же самое».